Глава 23. В пещере Эдвин Брайант наткнулся на труп. Мертвых тел, человеческих или звериных, ему во время долгих блужданий в глуши еще не встречалось, если не считать костей, пролежавших в старательском лагере не весть сколько лет. Как это не смешно, находка казалась признаком жизни, нормальной, обыденной жизни. Когда долго идешь через лес, хоть одна полуразложившаяся туша звери попадается на глаза обязательно. Тучи мух, тошнотворно-сладкая вонь падали. Без этого в диких дебрях никак. Однако, миновав Форт Бриджера, Брайант ничего подобного не наблюдал. Абсолютно. Ни разу. Пещеру ту он нашел случайно, во время внезапной грозы. Гроза и подвигла его к поискам укрытия. Пещера оказалась совсем небольшой. Примерно таких же, поблизости, в крутом каменистом склоне холма имелось около полудюжины. Вот только влезь туда. Ослабший слабший Брайант готов был сдаться. Оставить затею с подъемом наверх и укрыться, где получится. Однако, если мифы о полулюдях-полуволках, о хворях, превращающих заболевших в вампиров, и о ходячих мертвецах всех мастей его не пугали то гроз Брайан терпеть не мог с детства. Поэтому и сумел, цепляясь за скальные выступы, едва-едва, хотя подъем был не так уж тяжел, переводя дух, взобраться к ближайшей пещере и шмыгнуть внутрь. С собой он прихватил охапку полыни, чтобы развести огонь, и в поисках подходящего места для костра обнаружил тело. Мужчина лет 35, хотя в возрасте тело истлело порядком, судить было трудно. По всем приметам, индиец, скорее всего, Уашо, учитывая, где обнаружен. Если, конечно, Брайант не ошибался в предположениях на сей счет. Причина смерти оказалась вполне очевидна. Жутковатого вида дыра, зиявшая в черепе индейца, скорее всего, являла собой вовсе не результат несчастного случая. Слишком уж аккуратно проломлена кость. Скорее всего, покойный вовсе не разбил голову, упав со скалы а получил по голове чем-то тяжелым. Но с полной уверенностью Брайан судить об этом не мог. В ранах и переломах он разбирался посредственно. Кроме этого, на теле имелись иные повреждения, глубокие царапины, какие мог бы оставить волк, медведь или, к примеру, пума. Но вот что странно. Никаких следов хищных зверей, ни помета, ни логовищ, ни меток, оставленных когтями на стволах деревьев, Брайанту нигде поблизости не встречалось. Не нашел он рядом с индейцем и никакого имущества. Ни лука со стрелами, ни копья, ни ружья, ни даже одеяла. Стало быть, перед смертью индейц пробыл здесь недолго. Возможно, неведомый убийца напал на него прямо в пещере, но нет. Эти предположения Брайант тут же отверг. Крови на каменном полу обнаружилось ничтожно мало. Вдобавок самому Брайанту пришлось согнуться под сводом пещеры едва ли не вдвое. А что же за схватка в такой тесноте? Таким образом, раны индеец получил где-то еще, после чего вскарабкался или был поднят сюда, на высоту 10 футов, только за тем, чтобы здесь и умереть. Зачем? Возможно, бежал, спасался от кого-то. Мало-помалу в голове Брайанта сложилась история о человеке, подвергшемся нападению, смертельно раненном, однако сумевшему скользнуть от врага. Так в полубреду бежал он, пока не увидел вот эту пещерку, а, может быть, понадеялся, отсидевшись в пещерке, спастись, а, может быть, просто хотел умереть в тишине и покое. А хапку сухой полыни Брайант пристроил как можно дальше от трупа и всякий раз, чиркая огнивом по кремню, представлял себе, будто мертвый вот-вот встрепенется, сядет, моргнет, рассерженный тем, что его разбудили. Наверное, он слегка повредился умом. Одиночество его продолжалось достаточно долго. Вот уже сколько недель он провел наедине с самим собой. И вдобавок без пищи, кроме той, что удавалось собрать по крохам, вроде мелкой рыбешки или пары яиц, найденных в птичьем гнезде. Чаще всего приходилось довольствоваться насекомыми даже желудями. Однажды Брайан рискнул сживать пригоршню каких-то корней, но затем его скрутил такой приступ рвоты, что он не один час блевал желчью, больше-то было нечем. Воды он пил до отвала, но вода, наполняя желудок, не утоляла голода. Однако спустя первые дня 3-4 чувство голода притупилось, и слава богу, а то голод словно жевал его изнутри. А туман в голове развеялся, отчего Брайант исполнился оптимизма. «Выходит, голод вроде болезни, со временем проходит сам». Но еще день спустя он обнаружил, что идет по кругу, возвращаясь туда, где уже побывал. Порой он, внезапно очнувшись лицом в грязи, понимал, что сам того не заметив, потерял сознание. Отдыхать приходилось все чаще и чаще. Дышалось с трудом. Стоило пройти ярдов в сто, сердце начинало биться так, будто вот-вот разорвется. Он умирал. Поначалу медленно, теперь же быстрее и быстрее. Умирал, и все из-за голода. Из-за отсутствия дичи, мяса, еды в виде плоти других животных. Потемневший труп приобрел цвет копченой в дыму ветчины. Как давно наступила смерть? Давно ли живой человек обернулся трупом? Поди разбери. Наверное, не слишком, запах тления едва уловим. Однако с человеком у этого тела нет почти ничего общего. Душа его давно покинула. Теперь оно всего-навсего бренная оболочка. Брайан знал, дабы остаться в живых, потерпевшие кораблекрушение питаются трупами погибших товарищей. Таков закон моря. Нечто подобное он как-то раз даже слышал в самом начале пути от Левины Мерфи, рассказывавшей у костра о попавшем в беду немецком судне и печальной судьбе уцелевших. Полынь затрещала, охваченная огнем. Дым костра напомнил о Рождестве, о Рождество, о рождественском гусе, о шипении жира на углях, о том, как после ужина под материнский смех, сытый, довольный, отправляешься спать. В глазах защипало, но Брайан, задумавшись, не сразу понял, что плачет никто не узнает, никто ни в чем его не обвинит. Рука потянулась к ножу на поясе. В дыму, заволокшим пещеру, Брайанту ненадолго, на время, почудилось, будто человек этот, вовсе не человек, а издохший зверь. В поедании зверей греха нет. Отчего же он никак не перестанет плакать? Нет, не из-за того, что задумал. Из-за того, что в последний миг не смог переступить через себя. От того, что перед ним не зверь, а человек. И в глубине души Брайант понимал. Этого рубежа ему не преодолеть. Понимал и плакал, так как теперь его ожидала верная смерть. Скоро в этой самой пещере появится еще один гниющий труп, согревающий воздух миазмами тления. Вдруг снизу от подножия холма донесся шум. цокот от копыта камень. Негромкие человеческие голоса, хотя слов Брайант не разобрал. Выглянув из пещеры, он увидел невдалеке четырех верховых, скользящих над зарослями полыни. Индейцы, судя по местности, вероятно, Уашо, выглядели тощими, словно огородные пугало в штанах и рубахах из оленей замши. Чем может грозить их появление? На вид охотники, но насколько удачна была их охота? Не вздумается ли им прикончить на мясо его? Брайант живо представилось индейское стойбище, изнуренные голодом женщины, дети, дожидающиеся возвращения охотников. Если не предпринимать ничего, он погибнет. Позвав на помощь, он вполне вероятно тоже погибнет, но гораздо быстрее. Под ударом копья, с выпущенными кишками, либо утыканной стрелами. Встав во весь рост, Брайант закричал, замахал рукой, чтобы привлечь их внимание. Обычай требовал обмена подарками, и потому Брайант отдал индейцам все, без чего мог обойтись. Темно-синий головной платок, выбранный для него суженный в универсальном магазине Индепенденса перед самым отъездом с обозом. плетенный из кожи шнурок со шляпы, украшенный крохотными серебристыми бусинками. И, наконец, жилет, купленный у одного из луисвильских галантерейщиков на первый гонорар за статью для газеты. Каждую вещь охотники разглядывали по очереди, с улыбками, решая, кому из них достанется дар. Подарки обеспечили Брайанту место у их костра и долю в их ужине. Желудевый хлеб, завяленный на манер мяса коренья и пригоршню грибов. Есть Брайант старался помедленнее, чтобы не стошнило. А покончив с едой, склонил голову перед каждым из четверых в знак благодарности. Похоже, охотники понимали слова, перенятые им от шашонов, а скудный словарный запас Брайан дополнил жестами, пантомимой и рисованием на земле. Индейцы дали понять, что впереди, высоко в горах, имеется озеро, однако его следует обойти стороной. По их словам, у озера обитал дух, якобы пожирающий человеческую плоть и превращающий людей в волков. Наит. Безумолк утвердил один из охотников, указывая на фигуру, вычерченную под ногами. Что все это значит, Брайант понять не сумел. После этого он отвел охотников к пещере и показал им труп. Возможно, они знали убитого при жизни, возможно, он из их племени. С особым старанием Брайант расспрашивал, не знают ли они, что за зверь или дух погубил покоящегося в пещере. К немалому его удивлению... Увидев мертвого, индейцы отпрянули прочь и настояли на том, чтобы немедля, без церемоний, придать тело огню. Возможно, из-за темноты, скрывавшей кое-какие нюансы, а может из-за съеденных на ужин грибов, наверняка малость галлюциногенных, понять, что изображают рисунки охотников, Брайант не смог. Казалось, индейцы твердо уверены, будто покойный убит не человеком, не зверем, а разом тем и другим. Человеком в облике волка или зверем в человеческой коже. По рисункам этого было не понять, а говорили охотники так быстро и тихо, что Брайант понимал их в лучшем случае с пятого на десятое. Проснувшись, он ожидал обнаружить, что охотничья партия давным-давно ушла. Однако индейцы, навьючив лошадей и загасив костер, терпеливо ждали его пробуждения. При виде собственного жилета поверх замшевой рубахи старшего из охотников Брайант невольно заулыбался. Охотник, что помоложе, подал Брайанту руку, приглашая взобраться на круп его лошади. И Брайант с радостью принял предложенную помощь. Проворчав что-то, краснокожей в жилете Брайанта развернул пегую кобылку к западу, и направил ее вдоль узкого ручейка с увенчанным снежными шапками горам, возвышавшимся вдалеке. Похоже, еще хоть пару дней, да поживем. С прогалиной, над которой еще слегка веяло сладковатой вонью горелого мяса, Брайант расстался без сожалений.